Мне уже 60 лет, а у меня все зубы свои. Хоть-хоть-о, чтобы не жрать. <связ 'я> Дочь с чемоданом в руке приходит к матери. Сейчас, мама, рисино, я возвращаюсь к тебя. <связ я> <связ я> всё ясно. Я всегда была уверена в том. Что твой мозг негодяй? Он тебе изменил? Не совсем, переслымала. Он неожиданно застал меня с его другом. советы. Если вы хотите сделать что служивцам приятное, к ним в комнату, куда они делят торт и сразу же убедите, рассказавшись в этом По мотивам русской народной сказки. Высыл как-то себе бессмертный на улицу зимой босиком и отморозил себе левую смерть. И с путёною зимой, и с весной, и с тобою, и со мной, это яйца. И у них за нами слышишь, как смеются дети, лишь только вы были это яйца. За них говорит своей невесте, Дорогая, пойдем. Я покажу тебе свой свадебный подарок. Ой, что ты? А мама говорила, что до свадьбы нельзя.